Дорога на Лысую гору Мы обязательно должны были подняться на Лысую гору монте Со стороны Лимона, да и в самом Мальчезине, она кажется не особо и высокой. Гораздо внушительнее скала, словно туча, надвигающаяся на Лимоне. Но это иллюзия. Там, где мы представляли верхушку горы, лишь перевалочный пункт по дороге на вершину. Каждый раз понимаю, что стоило ждать. Час своей очереди на подъемник и потом 20 минут позора в кабинке с пересадкой на промежуточной станции, для меня-то боящейся высоты, потому что ничего более прекрасного, чем горы, на свете не существует. Нас слегка напугал сильный ветер. С балкона отельчика он казался ураганом. Но хозяева сказали, что фуникулёр ходит в любую погоду, и это совсем не ураган, а нормальный гардовский ветер, ради которого сюда и стремятся сёрферы и параглайдеры со всей Европы. Проблема могла быть в другом. Если внизу светит солнце, то наверху может оказаться туман, и все красоты будут скрыты. Впервые поднявшись в горы в австрийских Альпах, в Зальцкамергуте, Я чуть не заплакала, подумав, куда ж теперь ехать? Ничего более прекрасного и невероятного и торжественного просто не увидишь. И по сравнению с этим меркнут все города и курорты. А потом потянула в другие горы снова и снова. Зальцкамергуд, Мирана и Дорфтироль, Бальцана и Ренон, невысокие, но живописные горы Чилента неподалеку от Неаполя, Дикие горы национального парка «Дурмитр» в Черногории. Здесь тот идеальный мир, который мы все время хотим найти, не испорченный человеком, очень близкий к небесам. Падаешь в траву, смотришь в небо, до которого рукой подать, и никого и ничего вокруг. И учишься говорить с небесами вот так, без лишних слов и суеты. Звенят колокольчики коров в альпийских лугах на склонах. Темнеют леса, белеет снег на далёких вершинах. До боли в глазах ярко синеет озеро внизу. Незабудки и одуванчики сплелись с лютиками в зелени травы. А луга здесь как на картинке, с коровами, мелкими цветочками, ослепительными красками. И сколько же тут народа, от параглайдеров до старичков с традиционными палочками в руках. Некоторые доезжают до промежуточной станции и крутыми дорожками спускаются вниз к озеру. А мы поднялись на вершину и выбрали самый близкий из пешеходных маршрутов. Он же и самый простой. Кто знает, возможно, однажды я вернусь и выберу другой маршрут и уйду в зеленые луга к синим вершинам. А вот цены в кафешках на станции фуникулера кусаются. «Это не штубе, Вальто Адидже!» Над Дорф-Тиролем, где за смешные деньги тебе и рагу из кабана принесут, и вино, и рюмочку ледяного шнапса. На простом маршруте расположен загон с альпаками. «Я не лама, я альпака», — говорит вывеска. «И как не купить носочки из альпаки, нежнейшие и теплейшие?» Потом мы идем вперед, к смотровой площадке, откуда видно озеро и деревни в горах противоположной стороны, незаметные снизу. Я всё пыталась представить, кто там живёт и как каждый день ездят на работу и домой. А наше дело топать под ярко-синим небом и пищать от счастья. Вон та дорога к облакам в небо. Куда же ещё она может вести если там, за горой, кончается мир? Но туда нам, надеюсь, пока ещё рано. Здесь прячутся среди вершин... Те самые облака, которые недавно купались в озере, они набираются сил и ждут команды, выстраиваясь чёткими рядами. Снизу, с озера, видно лишь синее небо, а здесь облака обнимают горы, вздыхают и дремлют, и, как коты, растекаются под лучами солнца от удовольствия. Собственно, до меня уже всё сказали. Лучше гор могут быть только горы. За ужином баба Нюра, то есть Нонна Анна, всплеснула руками «Как это вы уезжаете? Уже? Значит, завтра вас за ужином не будет?» и побежала на кухню за дополнительным десертом. Увы, всё хорошее однажды кончается, и рано утром после завтрака друг хозяина пансиончика отвёз нас на железнодорожную станцию Вероны. Ужин с ведьмой озера. Приглашая кого-то на обед, Вы должны быть уверены, что сделаете человека счастливым на те часы, что он проведет под вашей крышей. Антельм-Брилья-Саварен. Городок ла расположен на восточном берегу озера Гарда, к югу от Бордолина у подножия гор Маренин. Здесь озеро достигает своей максимальной ширины в 17 километров от берега до берега, а Верона всего в 24 километрах. Его сосед, симпатичный Бордолина, и слово это много говорит любителям вин. Бордолина – это не только столовое красное вино, знакомое по российским супермаркетам. Бордолина бывает и высокого качества, и даже розовым. Называется такое вино Кьяретто. И в 2013 году оно получило премию «Мундиале» среди розовых вин. Здесь же неподалеку производится самое известное среди вин региона Венета – Вальпаличелла. И без белого не обошлось. А что еще пить под подозерную рыбку? Это кустоца – легкое белое вино, которое производится в девяти областях региона Венета, в том числе в озерных городках Писькиера-дель-Гарда, Лацизе, Костыльного-дель-Гарда. А вот белое вино под названием Лугана бывает уже и супериоре, и резерва, и даже игристое, спуманте. Нельзя обойти Мерцемина. Хотя бы из-за имени вино это своим названием обязано Вольфгангу Амадею Моцарту, упомянувшему его же в опере «Дон Жуан». Это одно из старейших вин Италии, пришедшее сюда, как ни странно, из одного черноморского городка под названием Марцефон. Венецианские купцы завезли виноград в Северную Италию, где он и прижился. Говорят, идеально под блюдо из грибов. В десятку вин региона входит и получившее свое имя благодаря городку рядом с Вероной, где находятся известные винодельни. Белое Суаве – первое вино региона Вената, получившее аббревиатуру Диоси. Контролируемое и гарантируемое качество. Лучшее из суавы – это рецеота, получившая свое имя от названия «ухо» на местном диалекте, именно такой формы кисти винограда горганега из которого делают суавы. Такая форма дает возможность винограду получить больше солнечных лучей и, соответственно, сладость. И раз мы заговорили о винах, пора вспомнить о закусках. Аличи, так на венецианском диалекте, называют анчоусы. У нас не ловятся, как не ловятся они и на озере Гарда, что не мешает этим маленьким рыбкам продаваться маринованными во всех лавочках и супермаркетах Италии. Покупать анчоусы у нас смысла нет, потому что в основном они подкопченные и в масле, и вкус совсем не тот. Поэтому мы возьмем крупную кильку или хамсу, пряного посола или свежую. Убираем кости головы хвосты, нарезаем небольшими кусочками. Если рыбки у нас свежие, то на 12 килек выжимаем треть лимона и сбрызгиваем белым винным уксусом. Если взяли пряные, то просто сбрызгиваем лимоном. Свежие перемешиваем, оставляем чуть-чуть полежать и на 2 часа в холодильник. Через 2 часа все готово, если пряные, просто перемешиваем. Теперь режем очень меленько один маленький зубчик чеснока, зелень петрушки и зеленого базилика. Совсем чуть-чуть. Не посыпать обильно, как мы с горкой сыпем в салаты, а слегка посыпать и смешать с рыбой. Режем помидор. Итальянцы всегда используют во все салаты жестковатые помидоры, спелые идут на соусы. Но в этом случае помидор должен быть красным и спелым, главное, не переспелым. Смешиваем кусочки помидора слегка посыпанные морской солью с рыбкой и зеленью, и добавляем натертый на крупной терке твердый сыр. Вот и все. Классическая закуска для бокала суаве готова. Но вернемся к лацизе Не может не понравиться город на берегу озера, в который сведут ворота в крепостной стене. Название Лацизи происходит от латинского слова «лацезис» и означает «город на озере». Это красивый старый город с узкими улочками и живописными площадями. С традиционным портом, расположенным в центре. Кроме самого городка, где бывает гораздо меньше туристов, чем в соседних, здесь интересные виллы, которые входят в список обязательно посещаемых достопримечательностей. А кроме того, целый парк Терм, расположенный в полутора километрах от городка. Среди вилл, которые принято здесь осматривать, вилла Перголана, вилла Бернини, расположенная на берегу озера и окруженная древними стенами, вилла Ботта, построенная в средневековом стиле, вилла барата с ее прекрасным парком, вилла Бацоли и вилла Дей седри в Кола. Вилла Бернини закрыта для посещения, находится в частной собственности. Крепостные стены сохранились очень хорошо. Ведут в город крепостные новые ворота или Консинйорио на севере, построенные между 1375 и 1376 годами, и ранее предназначенные для военных целей. И верхние ворота или Санзено на востоке для людей и гражданских грузов. В их внешней нише изначально была написана «Мадонна с младенцем», правда, потом ее сменил императорский орел и, в конце концов, символ Венецианской республики – лев Святого Марка. Одна из достопримечательностей – здание Арсенала, в XIV веке использовавшееся венецианцами как таможне. И, конечно, замок. Замок Салиджеро в Ла Цизе, один из самых внушительных на Гарде. Но в отличие от прочих замков озера, это не музей. Замок Лацизи до сих пор находится в частной собственности, поэтому увидеть его можно только с внешней стороны, хотя часто пускают в замковый парк. Строительство замка отнесено к IX веку, а перестройки проводились дважды в XIII веке и в XVII. Менее чем в двух километрах от Лацизи расположен драконий холм Мандрагон. Озеро Гарда вообще изобилует легендами о драконах, не только в верхней части, с высокими горами, но и здесь, где горы пониже и больше похожи на холмы. Мандрагон – это склон, расположенный примерно в двух километрах от Лацизи-Сульгарда, в окружении небольших ферм. Когда-то древний замок стоял на вершине. Легенда рассказывает, что местность эта была известна своими ведьмами и драконами. Жители часто жаловались на странные огни на стенах замка, загадочные звуки и крики по ночам. Все это пугало жителей городка. Как только спускались сумерки, они закрывали городские ворота и запирались в домах, не выходя до самого утра. Все знали, что замок на холме связан туннелем с центром города, поэтому лучше было перестраховаться. Один из лодочников заметил странную вещь. В те дни, когда приходила гроза, его лодка поутру оказывалась совсем на другом месте, не там, где он ее оставил. Лодочник был сеньором храбрым, и однажды перед грозой он добрался до порта стараясь идти самыми широкими и освещенными улицами и спрятался в своей лодке. Около полуночи из туннеля около порта вышли две женщины. лодочник чуть не посидел, разглядев их в дырочку в парусине, который накрылся. Потом он рассказывал, что были они седыми. С глубокими морщинами, а глаза горели красным огнём. В общем, всё, как рассказывала ещё его бабушка. Он точно помнил её описание страшных ведьм с холма. Интересно, сколько Бордолина выпил наш герой для храбрости этим вечером? Женщины поднялись в его лодку. Одна из них повернулась к съёжившемуся от страха под парусиной лодочнику и сказала, «Кто бы ты ни был наш любопытный гость». «Теперь ты поедешь с нами. Лодка, вперёд!» Сами собой надулись паруса и засияли холодным светом. Лодка быстро заскользила по воде к середине озера, хотя никто не дотрагивался до её руля. Развивались волосы женщин, неподвижно стоявших на её носу. А замок Лацизи казался ещё более грозным и тёмным, чем обычно. Когда лодка подошла к середине озера, лодочник, подглядывавший одним глазом из укрытия, увидел, что навстречу ей приближалась другая лодка. С той стороны, от городка Сало. Так лодочник оказался на навстречу ведьм двух берегов озера Гарда. От испуга он толком не понял, о чем говорили представители двух делегаций. Он запомнил лишь обрывки фраз «О граде». О наказании жителей маленькой деревни, которые осмелились чем-то прогневать ведьм. Когда лодка вернулась в порт, и женщины, покинув её снова, скрылись в туннеле, лодочник не мог поверить, что его оставили в живых. До рассвета, несмотря на грозу, он оставался в лодке, не в силах вылезти из-под парусины. Утром он рассказал историю в городке. Конечно, нашлись те, кто просто посмеялся. Но большинство решило рассказать эту историю местному священнику. Тот, подумав немного, предложил осветить лодку, что вскоре и было сделано. А процессия жителей обошла городок с крестным ходом. Прошло несколько дней. Лодка оставалась на своем месте, несмотря на грозы. Видимо, ведьмы более не могли ее коснуться. Но однажды разразилась самая страшная гроза, какая только бывала в этих краях. Под грохот грома огромная молния ударила в замок на драконьем холме. Старинный замок был испепелен, и никогда больше истории о ведьмах не рассказывались в этих местах. А на гербе городка Лацизи изображен дракон. Как и в кухне прочих регионов, основа гардезианской кухни – это кухня бедняков но озерные блюда отличаются от кухни приморских регионов или Центральной Италии. На Гарде все вертится вокруг озерной кухни, озерной рыбы и рыбы из горных речек. Только здесь можно попробовать карпиони – рыбу из лососевых с нежным розовым мясом. Водятся они только в озере Гарда, и некоторые рестораны готовят по предварительному заказу. Озерная форель обычно весит больше килограмма и заказывают ее в основном на компанию и щуки линей сигов готовят рыбные супы напоминающие наше уху запекают рыбу на углях готовят нежные блюда в специальных соусах Некий итальянский гастроном однажды заявил что только ради местного рыбного супа стоит приехать на гарду Кухня городков, отстоящих чуть дальше от берега, уже больше похожа на привычную итальянскую. Здесь проходят деревенские праздники колбасы, мартаделлы и паленты. Готовят популярные блюда региона Венета, а мясо на вертеле – фирменное блюдо ломбардской стороны – представляет собой куски кролика, свинины, курицы, дичи, медленно запекаемых над углями с листьями шалфея и сбрызнутые знаменитым гардезианским оливковым маслом. Гардезианское масло поистине замечательное. Оливки собираются вручную и на многих довильнях до сих пор не используют машинную выжимку. Масло имеет кислотность меньше единицы и высоко ценится специалистами. Горный мед, белая местная спаржа, особенные горные каштаны – здесь множество продуктов, которые не найдешь в других местах. Одно из самых старых блюд – это карны саладо, или ла сало на диалекте. Типичное блюдо Ривы, Вероны, Арка – тех городков, которые удалены от озера. Способ приготовления солёного мяса весьма долгий. Говядина помещается в рассол, рецепт которого не меняется веками. Много соли, сахар, тимьян, майран, лавровый лист, корица, мускатный орех, можжевельник, перец, красное вино. Сверху ставится пресс и засаливается мясо в холодном месте в течение 30 дней. Подается горячим, подогретым на решётке, тонкими ломтиками, сбрызнутыми оливковым маслом и бальзамическим уксусом, с гарниром из брокколи или бобами. Либо как карпаччо, почти прозрачными тонкими кусочками на рукколе, сбрызнутое бальзамическим уксусом. А брокколи тоже гардезианское, ее выращивают в тарболе и гордятся отменным вкусом продукта. Сардины конолио, прицемоло и аглио. Сардины с оливковым маслом, петрушкой и чесноком. Интересный рецепт для рыбки на гриле. 8 сардин, петрушка, 2 зубчика измельченного чеснока, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Очищенные сардинки укладываются на решетку и сбрызгиваются приготовленным заранее соусом. Масло, лимонный сок, мелко порезанные петрушка и чеснок перемешиваются, чуть-чуть настаиваются, снова перемешиваются. Когда-то я неожиданно открыла для себя веронскую поленту, радикально отличающуюся от привычных жестких холодных квадратиков, которые ела до сих пор. Веронская палента была мягкой, запеченной с различными сырами в горшочке в печи. Гордезианская палента из той же серии, блюдо очень древнее, называемое на диалекте конса, загорелое. Это смесь кукурузной крупы, оливкового масла, различных сыров с горы монте -Бальдо. Запекается в печи очень долго до загустения, потом режется на кусочки, которые пастухи, уходившие на горные пастбища на несколько дней, разогревали на кострах. Это блюдо называется иногда карбонера, потому что разогревалось на углях, потому она и загорелая тоже. И наконец, бигали конле альбарелле. Альбарелле это маленькая рыбка типа уклейки. А бигали Паста, напоминающая спагетти или макарони. Длинные узкие и пухленькие трубочки, те самые, что любят в Венеции. Рыбок ненадолго засаливают в соленой воде, потом вынимают из рассола и укладывают на сковороду. Опять же, филе без косточек. В оливковое масло предварительно разогретое, с добавлением зубчика чеснока. Немного миндаля и немного гвоздики. Через несколько минут туда, к рыбкам, добавляется 150 граммов рассола, в котором рыбка засаливалась. Иногда добавляют туда же шалфей, розмарин или лавровый лист, и даже иногда сардинки в масле для насыщенности. В соусе рыбка томится 10 минут, после чего добавляются заранее отваренные бигали. Самое знаменитое блюдо этих мест – это тортеллини диваледжио. Готовится начинка для тортеллини очень долго. Мелко перемалывается мясо, свинина и говядина. Добавляется мортаделла, фисташки, немного белого вина. По традиции это должно быть известное местное вино Кустоза. В фарш добавляют травки, яйца, сыр, мускатный орех. Все тщательно измельчается и перемешивается. В бульон, в котором варятся тортеллини, добавляют немного вина Бордолина. Подаются тортеллини... В разных вариантах, с бульоном и без бульона, политые оливковым маслом, посыпанные тертым горным сыром и украшенные листьями шалфея. Вариаций очень много. Добавляют множество овощей к мясу или делают чисто овощными, с тыквой, каштанами, сыром рикотта, базиликом. В зимних вариантах, кроме мяса, в них может быть начинка из только что созревшего горного сыра, лука-порея и сельдерея, даже трюфельный крем. Тесто всегда готовится вручную и раскатывается, вытягивается очень тонким. Многие легенды в этих местах связаны с вином и виноградом. Есть здесь церковь Мадонны сухого винограда, Мадонна де Люва Сека. Легенда рассказывает, что к одному из виноделов пришла пожилая женщина и попросила хотя бы несколько виноградин, ведь рот у нее пересох от жажды. Но винодел отказал. Зачем тратить драгоценные ягоды на какую-то нищенку? «Господь наградит тебя», — сказала женщина, и в тот же момент виноградник превратился в высохшие кусты. И никогда больше не было на полях этого винодела урожая винограда. А жители деревни, пораженные чудом, построили церковь, которая стала называться «Храмом Мадонны Сухого Винограда» стаи ворон выклёвывали виноград на полях в одной местности между Вероной и озером Гарда, где рос виноград для знаменитого вина Вальпаличелла. В конце концов старейшины взяли ружьё и отправились на поля, чтобы уничтожить птиц. Спаслась лишь одна грола, итальянское название небольшой птицы породы вороновых, которая с поломанными крыльями спряталась на кухне фермера по имени Беньямина. Фермеру стало жалко птицу, он выходил её и спрятал у себя на всю зиму. Пришла весна, зацвели вишнёвые и миндальные деревья, и птица расправила сросшиеся крылья и взлетела, и неожиданно стала описывать странные круги над виноградниками Беньямина. Фермер испугался, что он приютил дьявольское отродье и не знал, что делать, но описав над полем несколько кругов, птица улетела навсегда а осенью светлый виноград Беньямина неожиданно потемнел, и вино из него оказалось такого аромата и вкуса, что заняло особое место среди всех вин этих мест. Беньямина назвал свое вино Грола в честь благородной птицы. Это вино существует до сих пор, выпускается лимитированными сериями и ценится знатоками. Три пожилых женщины пришли однажды в дом рыбака с озера Гарда, и попросили накормить их. Они устали с дороги и долгое время ничего не ели. В отличие от жадного винодела, рыбак бросил в камин дрова, чтобы обогреть путниц, и предложил всю свою нехитрую еду — мелкие жареные рыбки и рыбный суп. Поев и согревшись, женщины поблагодарили рыбака и вдруг на его глазах превратились в ведьм. — Ты был добр к нам сказала одна из ведьм, «взамен загадывай любое желание, и мы исполним его». Рыбак попросил, чтобы у него всегда была еда, чтобы накормить и семью, и путников, которые могут забрести в его дом. С тех пор кладовые его никогда не были пустыми. А рыбак, привыкший к тяжёлой работе, сменил ремесло и начал готовить для всей деревни. Со временем он стал таким искусным кулинаром, что слава его распространилась далеко за пределы округи. И тогда он основал Астерию и назвал её ведьминой. Прошло 200 лет, а Астерия существует на том же месте и управляется потомками рыбака. На берегах Гарды готовят множество блюд из щуки, озёрных сардин, сочетая их с рисом и палентой. На ломбардских берегах, относящихся к провинции Ломбардия, готовят спьеду, косичку, напоминающую по виду шашлык. Это очень старое блюдо, предшественник мяса на гриле. Различные виды мяса от курицы до свинины нанизываются на шампур, перемежаясь картофелем, завернутым в листья шалфея и беконом. И готовятся очень долго, около пяти часов, в специальных печах. В городке Пальпинаццо-дель-Гарда осенью устраивают праздник, посвященный этому блюду. Здесь популярен рис со спаржей, крапивой с мелкими рыбками типа линья.